Примечание редактора. Хороший вопрос. И поскольку сам Кэ не позаботился дать на него ответ, мы вновь возвращаемся к тромповым поверхностным, но весьма точным заметкам о происходившим. Выдержка из Eldar: Истории их присутствия в сегментах Ультима и некоторые размышления о возможных средствах их искоренения. Балтазар Тромпа, 997 M41. Хотя прорыв через эльдарскую блокаду целой армады кораблей, что несли утешение и надежду тем, кто пребывал в пустоте, сам по себе был победой для праведных, вскорь я ожидал ещё более великий триумф. В строжайшем секрете генерал Портон и адмирал Херин разработали стратегию, мов надежде, что она поможет нанести серьёзный удар по эльдарским захватчикам. Не ведомо ни для кого, кроме высших офицеров СПО и помогавших шах им окалитов адаптус механиков, караван, что отправил губернатор Фульхер покинул поверхность железоплавильне в сопровождении нескольких непримечательных с виду грозовых кораблей, что легко затерялись в армаде. Эти челноки, управляемые серваторами, были нагружены водородными бомбами, каждая из которых способна стереть с лица земли целые улей. Если он и преувеличивает, то не слишком сильно. Появлению этих судов предшествовал обмен обычными сообщениями, защищёнными шифром, который, как полагало командование, эльдары уже взломали. Так сенаторы убедили в том, что челноки гружены ресурсами, которые они охотнее всего присваивали во время своих прошлых налетов. На первый взгляд уловка увенчалась безоговорочным успехом, и отскатили тяжелых истребителей. Возможно, это были Орлы или Темные Звезды, хотя и те и другие недостаточно велики, чтобы пережить последовавший взрыв. Заглотила приманку, атаковав суда и повредив двигатели головного челнока точными выстрелами лазеров, а потом взяла дрейфующий корабль на буксир. Как только к добыче приблизился эльдарский флагман, или, если быть точной, самый большой и самое тяжело вооружённый эльдарский корабль, ведь настоящий флагман командующий всеми остальными кораблями, а предлют отдаётся далеко не всегда. Боеголовки чуть преждевременно сработали. Вероятно, потому что застать эльдарского провидца в расплох не так уж просто. Хотя враг не был уничтожен, он понёс значительный урон, был вынужден отступить и больше не принимать участия во вторжении. Повидя, что произошло, эльдоры бросили попытки захватить остальные челноки, без сомнения поражённые ходом событий и опасающиеся других хитромных ловушек. Или нет? Смотри мою предыдущую сноску. И отвели большинство своих кораблей за позиции сторожевого охранения. Серверы, что управляли подсадной добычей, переключились на вторичные программы и попытались поранить ближайшие суда ксеносов и взорвать свой смертоносный груз, но никому из них это не удалось. Они погибли от сосредоточенного огня эльдарских батарей, не много не долетев до цели. Тем не менее, такой был решающий удар в этой кампании. По крайней мере, захватчики больше не предпринимали отчаянных попыток прорвать имперские линии обороны. Задор покинул ксеносов, они по ледухам, а благородные защитники железоплавили напротив Воспрялия. Потому вполне справедливым кажется заявление о том, что стратегия Мортана Хирена, несмотря на то, что её применение не достигло главной цели, В конце концов была безоговорочно успешной.